Глава 7. Топорик был хороший, небольшой, но увесисто-тяжелый, приметный. Топорище из белого плотного пластика, металлическое полотно окрашено в синий. Синий-белый, в цвета флага. В приграничном маркете в Финляндии покупал, когда в Россию на машине возвращался. После броска топорик мелькнул сине белым росчерком. Церился я убегающему коллеге в спину. Не попал. Прилетел топор чуть выше, обухом врезавшись Константину в затылок. Тот, замерев на полушаге, некоторое время еще летел вперед, обгоняя переставшие слушаться ноги, а после рухнул ничком. В Яблочко! С кровожадной радостью заорала Димонеса. Я в этот момент сглотнул. Холодная ярость исчезла, и как-то все вдруг показалось не совсем правильным. Но бегущая из носа кровь. Болезненное жжение на лице после встречи с ботинком, с зеленым крокодильчиком и необходимость действий не дали мне хоть немного отрефлексировать произошедшее только что, так что я уже схватил матрас Саней и подтащил его вперед. Остановился рядом с барахтающейся в снегу Мариной, схватил ее за лодыжку, вытянул из сугроба. Она еще даже не привела в порядок дыхание, открывала и закрывала рот как рыба, безуспешно пытаясь вздохнуть. Я одернул ей задравшееся до талии платье, подхватил под руку, поднимая, после потащил и ее, и матрас вперед. Марина молодец, собралась силами, кое-как встала на ноги и, криво согнувшись, побежала рядом. Я коротко оглянулся. Преследующие нас звери стремительно приближались. Не успевали мы от них убежать. Но стоять тоже глупо, поэтому я тащил почти сдувшийся матрас с Саней дальше по дороге, Марина, наконец, сумев вздохнуть, пристроилась рядом, помогая. Константин, мимо которого мы сейчас проходили, не шевелился. Волосы на затылке у него были уже черные и мокрые от крови. «Мудила!» – выдохнула Марина безо всяких сантиментов, подхватывая валяющийся на дороге топорик и передавая его мне. «Забирая единственное наше оружие, я оглянулся еще раз, стискивая рукоять». Если против большого начальника этот маленький топорик сработал хорошо, то насчет его полезности против догоняющих нас адских гонщих я не уверен. Из хорошего. Рывком, после которого потемнело в глазах, мы преодолели пологий подъем и уже видели стены. На расстоянии метров трехсот от нас тракт упирался в ворота, на башнях которых горели желтые маячки живого огня. Массивные створки, даже отсюда заметно, приоткрыты, рядом несколько фигурок со щитами и копьями. Некоторые из них призывны и весьма активно нам махали. Вот только бежать уже было бесполезно, понял я, еще раз оглядываясь. Искаженные морды приближающихся адских гончих уже можно рассмотреть в деталях. Оскаленные пасти, длинные желтые клыки, горящие багряным отсветом глаза. «Мамочка!» – бросая край матраса, прошептала Марина. Она, обессилев от усталости и страха, упала на колени, схватила меня за руку и всхлипнула, совсем по-детски испуганно. «Я могу попробовать что-то сделать, но...» С обреченным спокойствием проявилась Демонесса. «Но что?» Ответить Доминика не успела. В этот момент на самом верху воротной башни вспыхнула яркая огненная вспышка, и в нашу сторону стремительно полетел огненный шар. Большой, больше баскетбольного мяча, он летел по пологой дуге, ярким багряным ядром, оставляя за собой след оранжевых языков пламени и черный шлейф, густой, словно дым от горящей покрышки. Пролетевший над головами огненный шар ударил в землю прямо перед ближайшими монстрами. Раздался грохот, взметнулся ввысь снег и комья мерзлой земли, словно от попадания снаряда. Два бегущих в нашу сторону зверя буквально испарились во вспышке пламени, еще несколько адских гончих прыснуло по сторонам с болезненными визгами. На парочке я заметил плеши даже не горящие, а плавящиеся шкуры. Со свистом прямо над нами пронеслось еще несколько фаерболов, один из них пролетел почти вплотную, обдав жаром. «Да, у защиты от холода на огонь не действует», — мелькнула мысль, когда я машинально заставил Марину пригнуться. Всего за несколько мгновений мы буквально оказались в центре бушующего огненного ада. Более того, со стороны ворот в нашу сторону двигалось сразу четыре высоких, метра четыре каждый огненных смерча. Они, оставляя за собой огненные дороги, по широкой дуге обошли нас, ограждая от стай адских гончих огненной завесой, сквозь которую прорвались сразу несколько тварей. Прорвавшись, не обращая внимания на опаленную шерсть и горящие лапы, адские гончи бросились в нашу сторону. Я только крепче сжал топорик, чувствуя сейчас свою беспомощность. Позади вдруг раздались предупреждающие крики, и рядом с нами, тяжело дыша после спринтерского рывка от ворот, остановились двое воинов. Один из них что-то крикнул мне на незнакомом языке. «Друг, не понимаю». Друг только кивнул, словно большего от меня и не требовалось. С напарником они, прикрывая нас, выставили копья, закрываясь большими ростовыми щитами. Обычные, вроде на вид, щиты, массивные, с белой эмблемой в виде узнаваемой одинокой горы, но вот копья удивили. Короткие, с массивными листовидными наконечниками, горящими ледяным пламенем. Причину этого заметил почти сразу. В основании наконечников вставлены небольшие кристаллы силы, совсем маленькие по сравнению с тем, которые мы сорвали с цветка. Я крикнул Марине, и мы вместе с ней на пределе оставшихся сил потащили матрас с саней к воротам. Воины нас прикрывали что-то агрессивно, явно подбадривая самих себя, крича адским гончим. Нападать монстры не стали. Может быть и потому, что только что прилетел еще один фаербол, превратив пару ближайших зверей во вспыхнувшие черные скелеты. Остальные, прорвавшиеся сквозь уже опадающую огненную завесу, развернулись и побежали назад под крыло надвигающейся магической бури. Спасшие нас от атаки адских гончих воины развернулись и жестами показали, что надо бы побыстрее валить отсюда. Вот только Марина в этот момент поскользнулась и упала, полностью обессиленная. Воины что-то вновь закричали на незнакомом языке, подбегая к матрасу Сани и показывая мне на Марину. «Говорят, чтобы ты помог ей идти», — подсказала Димонеса, хотя смысл жестов был и так понятен. Поднимая Марину, я более внимательно осмотрел прибежавших от ворот стражников. Выглядели они удивительно гармонично с окружающим миром. Выцветшая серо-коричневая мешковатая одежда, видавшие виды многократно, чиненные кольчуги, наручи и поножи из толстой и твердой, как камень на вид, выделанной кожи, уродливо грубые, но практичные сапоги явно ручной работы. Оба стражника были смуглолицей, только один совсем невысокий и худой, а второй выше меня почти на голову и широкий, не только в плечах и кости. На животе кольчугу прилично распирает. Вот только, несмотря на явно лишний вес, двигался большой стражник очень быстро. Здоровье в нем определенно, как и веса, немало. почему на вызов всегда приезжают пухлый и тонкий?» Машинально вспомнил я присказку. «На какой вызов?» – опять услышала мои мысли Доминика. «Решать проблемы по сигналу о нарушении правопорядка». «А, ты про полицию. И почему всегда приезжает пухлый и тонкий?» «Двое тонких проблему не решают. Двое пухлых в приору не влезают». «В приору?» «В полицейскую мотокарету». Пухлый и тонкий стражники, между тем возникшую проблему, зарешали. Причем быстро и четко. Бросили копья параллельно на зим, поперек положили щиты и сверху закинули матрас саней. Когда они подхватили собранные таким образом носилки, нам оставалось только не отстать. Темп стражники взяли такое, что наши утомленные организмы просто отказывались выдавать такую скорость. Марина вообще с трудом передвигала ноги, последние метры я ее уже буквально на плечах тащил. Темные мушки в глазах уже превратились в багряные круги. Голова чугунная, дыхание дерет горло, ноги налились тяжестью. Как мы преодолели арочный каменный мост и ввалились в приоткрытые ворота, я воспринимал смутно. Высокая створка с грохотом за нами захлопнулась. Все. Добрались. Спаслись. Сделав несколько шагов, я почувствовал, что вместе с осознанием спасения силы просто кончились. Пройдя к стене и отпустив Марину, я рухнул на четвереньки без сил. На землю, прямо в растоптанный грязно-мокрый снег. Марина, сипла дыша и пытаясь откашлиться, сползла рядом по стене. Почувствовав, что опускается в грязь, она попыталась подняться, но безуспешно. Побарахталась пару секунд, а после просто закрыла глаза и прислонилась спиной к стене, сидя в снежной каше. Стресс, долгий переход по зимним пустошам и недавний рывок на пределе возможностей забрал у нас все силы. На адреналине еще получалось по сторонам смотреть, но сейчас меня конкретно мутило. Увидел краем глаза кучу сапог рядом, меня явно обступила местная стража. Сил практически не было, поэтому пришлось действовать на одной только воле. Чтобы не стоять на коленях перед незнакомыми людьми, я стиснул зубы и поднялся. Не обращая внимания на рассматривающих меня и негромко гомонящих стражников, а было их более десятка, подошел к Марине, поднял ее на руки, вытаскивая из грязи, и перетащил на носилки сани. Марина на это почти не отреагировала, явно находясь в полубеспамятстве. Когда я выпрямился, один из стражников заглянул мне в лицо, и что-то попытался сказать. Зубы у него были желтые и нездоровые, изо рта неприятно пахло, так что я едва не расстался с содержимым желудка. Возвращалось дыхание, возвращалось и восприятие. Отойдя по чавкающему снегу на пару шагов назад, от любопытного парня с плохими зубами осмотрелся. Вокруг крупная кладка стен каменного привратного колодца ворот, и гомонящие стражники, словно сошедшие с экранов сериала о реальном, а не розовом средневековье с голливудскими улыбками. Но первым делом я обратил внимание даже не на десяток таких удивительных стражников рядом, а на набирающий силу заунывный вой с ветра и шум пурги за воротами. Завывало весьма внушительно, но никто из рядом стоящих стражников не выказывал беспокойства, «Даже если и опасны клубящиеся в приближающей тучи тьма и адское пламя, стены города от нее защищают», — отстраненно подумал я. Мне кто-то рядом задал еще пару вопросов на незнакомом языке, я только пожал плечами, осматривая обступивших меня стражников. Все, как и моя очищая, в толпе рядом, пухлые с тонким, смуглолицы и темноглазы. Но их говор на речи совершенно не напоминают восточные языки. Ни турецкий, ни арабский, ни хинди. Скорее, услышанное больше походило на что-то вроде валийского или ирландского. «Простой винтарский», — пояснила Доминика. Хм, «Есть еще и сложный», — моментально отреагировал я. «Типа того. Классический винтарский. Для высоких сословий». Голос у Домонессы был сейчас какой-то холодный и заметно напряженный. интересно, почему бы...» — моментально отреагировал на эту мою мысль Доминика. «И почему...» — не понял я причину ее напряжения. «Ты амулет снял?» «Упс, вот-вот...» «Забыл...» «Вообще напрочь...» «Ну а ты почему не напомнила?» «Тоже забыла...» Вдруг призналась Демонесса. Сейчас сниму незаметно. Да поздно. Ты уже через ворота прошел, датчики наверняка сработали. Это сильно плохо? Пока черт его знает, красавчик. Зависит от того, кто сегодня здесь дежурный, маг-инквизитор. Играем в лотерею. Повезет, не повезет? Если не повезет. Если не повезет, и начнется какая-нибудь залепуха. «Слушай, пожалуйста, меня!» Настроя напряжения демонессы, хорошего настроения мне, конечно, не прибавили. Стражники, между тем, продолжали что-то спрашивать, в ответ я только качал головой, оглядываясь. «Парни, я не понимаю ничего. На русском говорит кто?» «Руси! Руси! Руси!» Сразу же многоголосно зазвучало в ответ. Однако, ха, неожиданно. На меня вдруг накатили воспоминания. Я словно вновь оказался в центре выжженной, плавающей в жарком мареве раскаленной красной саванны. Вокруг снова темные лица и крики «Русия!» Точь-в-точь так же кричали подростки, облепившие мой грузовик в одном из поселков в центре Черного континента, где я находился еще меньше года назад. Вдруг... Грубо вырвав меня из флэшбэка воспоминаний, совсем рядом раздался громкий взрыв хохота. Я и раньше смешки в стороне слышал, но внимания не обращал. Сейчас же, обернувшись, увидел подаль санки в с тюками, на которых расположилась большая группа людей. Похоже, та самая компания, что бежала от магической бури по тракту перед нами. Почти все в однотипной практичной одежде, в плотных плащах, У некоторых плащи распахнутые, и на куртках видны одинаковые эмблемы в виде белых башен. Большинство в этой компании составляли пожилые мужчины с как и стражники на воротах. Они молчали, а веселое обсуждение сейчас велит трое совсем молодых парней. Такой же, как и у остальных одежды, только явно новые с иголочки, и со светлой кожей и лицами условно-европейского типа. Это купцы. «Слуги и практики из торговой гильдии». «Практики?» М -м «Сыны достойных фамилий», «начинавшие карьеру с малой практики основ». «Вот, розовощекая компашка практики и есть». Лица у парней действительно розовые, раскрасневшиеся. Они, глядя то на меня, то на безвольно валяющуюся на матрасе Марину, переговаривались на незнакомом языке. «На классическом вентарском. подсказала Димонесса. Один из молодых практиков как раз сейчас смотрел мне прямо в глаза и сказал что-то, после чего вся троица вновь залилась хохотом. «Настолько что серьезно оскорбили, красавчик. Считаю, что тебя и твою телочку назвали земляными червяками», дрожащим от злости голосом произнесла Доминика. «Мы с Мариной на самом деле чистыми не были». Мало того, что в грязь здесь падали, так у меня еще из разбитого носа крови на футболку натекло прилично. Но, учитывая обстоятельства, смеяться над нашим видом как минимум некрасиво. И мне это, как и Димонесси, не понравилось. Это нельзя так оставлять, красавчик. Стерпеть такое оскорбление, это как на глазах у всех со свиньей на площади совокупиться. Репутация никогда не будет прежней. Мне ему лицо сломать? Довольно скептически хмыкнул я, осматривая не маленькую компанию. «Сейчас разберемся, погоди», — туманно ответила Демонесса. русия между тем громко крикнул стражник рядом. После этого он даже подпрыгнул, разворачиваясь и призывно замахав рукой. Проследив по направлению его взгляда, я увидел, как из воротной башни, посвященной факелами лестницы, спускается, ну, очень неожиданно выглядящая женщина. Она появлялась постепенно, и я сначала скользнул глазами по изящным красным сапожкам до колен. Дальше взгляд поднялся к крутым бедрам, обтянутым черной кожей штанов, широкому поясу и весьма впечатляющей груди, стянутой алым кителем с золотыми вставками. На плечи незнакомки был накинут плотный плащ, капюшон которого скрывал лицо. Но примечательная внешность и наряд женщины отошли на второй план от понимания того, что ее появление приближает развитие событий. Это маг-инквизитор? Да. И нам повезло? Это леди Эстери Эйтер, четвертый судья-инквизитор трибунала Дель Винтера. Это хорошо или плохо? Пока не знаю. В голосе Доминики слышалось нешуточное напряжение. Судья-инквизитор, между тем, спустилась с лестницы и ступила в кашу снега и грязи внутреннего двора. Едва она показалась, как смех компании неподалеку, оборвало, как не было. Судья-инквизитор на них внимания даже не обратила, скинула с головы капюшон и направилась прямо к нам. Я столкнулся с ней взглядом и вздрогнул. Глаза леди Эстери Эйтер были подсвечены оранжево-алым сиянием. Смотрела она на нас истинно пламенеющим взглядом. Совершенно нечеловеческие глаза. Белок оранжево-желтого цвета, а радужка ярко-алая, как сердце пламени. «Повелитель стихии огня», прокомментировала Доминика. «Так, ладно, ты волнуйся по максимуму». Правдоподобно удивляйся от увиденного и коси под ничего не знающего. Я пока в режиме молчания. Буду смотреть по развитию, если что, вмешаюсь. Судья-инквизитор Эстери Эйтер как раз подошла ближе и остановилась, внимательно меня разглядывая. Я, в свою очередь, смотрел на нее. Эстери Эйтер была белокожа, с европейскими чертами лица, которые можно было назвать благородными. Длинные и непривычно белоснежные волосы инквизитора-чародейки стягивала золотая диадема, в центре которой переревался живым магическим огнем крупный рубин. А еще Эстри Этер была на вид совсем молодой. Ее пламенеющий взгляд, а также наряд, походящий на облачение девы-инквизитора из Вархаммера, выглядели настолько строго агрессивно, что сбили меня с толку. Только сейчас я подумал, что если не обращать внимания на пугающий огонь во взгляде, то больше лет 25, пяти максимум этой леди на вид не дашь. Эстер Эйтер, между тем, подняла руку и, обратив ко мне ладонь, как будто просканировала, даже сквозь сковывающую усталость я почувствовал легкое покалывание кожи и мышц. После, глядя словно сквозь меня, Судья-инквизитор спросила на певучем языке. «Не понимаю». «На русском, если», — ответил я. Выражение лица Эстри Эйтер не изменилось ни на йоту, сохраняя прежнее холодное безразличие. Она снова что-то спросила, уже на другом языке, более грубом, шипящем. «Инглыш, maybe, поинтересовался я в ответ. Ничего больше не сказав и никак не отреагировав ни взглядом, ни жестом, столь молодо выглядящая судья Инквизитор, отвернулась и подошла к Марине. Так же внимательно ее, как и меня только что осматривая. Марина по-прежнему находилась в полубеспамятстве, и Эйтер смотрел на нее сверху вниз. Две противоположности, как по внешности, так и по состоянию. Одна, холодная и безупречная, с белоснежными волосами, вторая усталая и грязная, с рассыпавшимися по плечам и сине-черными локонами. «А еще одна стоит, вторая лежит», — проявилась Доминика. «Ты же сказала, что в режим молчания уходишь». «Ну, пока же ничего не происходит». Судья-инквизитор наконец сподобилась на эмоции. Она вдруг покровительственна. С насмешкой превосходства улыбнулась, глядя на грязную и измученную Марину. Небрежно вскинув ладонь, Этер ее просканировала. После этого судья-инквизитор обошла импровизированные носилки с другой стороны и подошла к Анне. Присела рядом, провела сканирование, причем более полное. Не особо после этого задерживаясь, поднялась и направилась к компании торговцев. Все они при ее приближении выстроились ровной шеренгой. Подойдя, Эйтер начала сканировать каждого из них. Похоже, это определенный элемент проверки при входе в город. Все правильно, так и есть. Как я буду правдоподобно удивляться происходящему, если ты мне все время подсказываешь? Я подсказываю тебе постфактум, красавчик. Знаешь такое слово? Вау, вау, вау! Налево посмотри. Наблюдая за чародейкой, я упустил появление нескольких новых действующих лиц. Из башни, пока судья-инквизитор проводила сканирование, появилась троица стражников. Они также заметно выделялись из окружающего антуража. Троица смотрелась самыми настоящими космонавтами, пришельцами из будущего. Броня и одежда появившихся воинов была на несколько порядков лучше, чем у воротных караульных. Причем выглядели новоприбывшие абсолютно современно, словно гости из 21 века, как будто разработка их доспехов занималась какой-нибудь НПО специальных материалов. Впрочем, их легкие доспехи, столь современно выглядящие, имели одну непривычную особенность. По некоторым элементам доспеха проходила вязь, подсвеченная огнем магического сияния. Прервав сканирование, обогнавший и обсмеявший нас с Мариной компанией, чародейка инквизиции развернулась к новоприбывшим. Возглавляющий троицу воин, на керасе которого был бело-синим теснением изображен вставший на дыбы лев, ей почтительно поклонился. Инквизитор Эйтер что-то сказала, недвусмысленно показав на нас, после чего воин с бело-синим львом на керасе снова почтительно поклонился. И сразу после эстриэйтор вернулась вниманием к ожидавшей ее проверки компании, а троица серьезных видом бойцов двинулась в мою сторону. «Так, похоже, пока нас пронесло, красавчик. Вот этот, кто к нам идет, это капитан королевской стражи. Он может быть арбитром дуэли». Голос демонической красотки потерял недавнее напряжение. Мне послышалось даже некоторое облегчение. «Какой дуэли?» поинтересовался я, вычленив из слова Димонеса самое важное. «Тот чертила, что над нами глумился, заслуживает наказания. И мне с ним на дуэли драться?» Димонеса не ответила, не успела. «Здорово! Русские!» неожиданно спросил возглавляющий троицу космонавтов воин, поднимая у шлема забрала, больше похожее на тонированный визор. «Русские?» ответил я с интересом, глядя в типично азиатское лицо спрашивающего. «Меня Рустем зовут, не удивляйся, я сюда из Астаны», пояснил вдруг воин. «Нурсултан», машинально и совсем негромко сказал я. «Что?» – не понял Рустем. «В двадцать первом году Астана теперь Нурсултаном называется». «А, да, я слышал. Но я из тринадцатого года, из Астаны». Махнул рукой Рустем с полуулыбкой. Как и когда сюда попали? Вместе или по отдельности? Посмотрев на Марину Сани, перешел он на деловой тон. Не забудь про дуэль, красавчик. Над плечом Рустема я глянул в сторону компании торговцев. Эстриатор уже закончила осмотр сканирования и направлялась к лестнице в башне, но торговцы никуда вроде пока не уходили. Я вопрос задал, отвлек меня Рустем. Попали вместе, отвел я взгляд от уходящей чародейки. Возвращались с корпоратива, ехали на машине по летней дороге, приехали в снежный лес, врезались в дерево, пошли искать людей, увидели гору и пошли в эту сторону. Часов четыре-пять назад было. Слушай, Рустем, у нас раненая, с ней... С ней все будет в порядке, не переживай. Это... Не зная, как выразить словами, я показал жест, похожий на тот, которым чародейка сканировала нас всех. «Да, леди Эйтер сказала, жить будет, опасности нет». «Так вы откуда?» «Санкт-Петербург. Карельский перешеек». «Ясно. Леди Эйтер распорядилась, чтобы вы двое», – показал он и на Марину. «Завтра утром ее навестили. В обязательном порядке. Я дам вам сопровождающих». «Сейчас вы...» «Красавчик, они уходят!» Рустем продолжал говорить, я же, снова глянув над его плечом, заметил, как компания торговцев подхватила веревки саней и потянулась к поднятой решетке выхода из двора колодца. Моя рука вдруг поднялась против воли, а сам я громко, с переливом свистнул. «Стоять!» — гаркнул я, опять же, не своим голосом вслед уходящей компании. «Вот так нормально будет», — проявилась Доминика. Теперь спроси, над чем они смеялись и потребую извинений. От произошедшего, от моего свиста и крика удивились все. И я сам, и Рустем, и остановившаяся компания. «Рустем, а...» — начал было я. «Меня зовут Рустем, но тебе обращаться ко мне следует. Господин капитан». Похоже, капитану королевской гвардии мое поведение не понравилось. «Смелей, красавчик! Здесь оскорбление — тяжкое преступление!» «Господин капитан, а у вас в городе есть наказание за оскорбление чести и достоинства?» «Да», — Рустам ответил коротко. При этом появившееся было раздражение из его взгляда ушло, и смотрел он на меня сейчас с крайним интересом. «Вот этот товарищ!» — показал я пальцем на разовощекого практика очень громко смеялся, совершенно невежливо тыкая в меня пальцем. Хотелось бы, чтобы он пояснил, что увидел смешного, и если смеялся над нами, то хотелось бы услышать извинения. Рустем обернулся к местным стражникам, по-прежнему окружающим нас тесной группой. Последовала пара вопросов на незнакомом языке, тут же зазвучала сразу дюжина ответов, сопровождаемые активной жестикуляцией. Судя по покрасневшему лицу Розовощекова, стражники активно подтверждали, что все верно, он меня оскорблял и смеялся. Торговый практик попытался что-то сказать, но его оборвал жест руки Рустема, который на него даже не посмотрел. — Оскорбление достоинства имело место, — повернулся ко мне господин капитан. — Ты вполне можешь вызвать обидчика на дуэль, получив сатисфакцию. — Прямо вот так сразу на дуэль? «Можно еще в магистрат пожаловаться, но это не наш вариант. Соглашайся на дуэль». «Может, лучше». «Кто совсем недавно валялся в снегу после удара ногой в лицо и думал, что лучше бы послушался меня? Дуэль, только дуэль!» «Я хотел бы вызвать оскорбившего меня на дуэль». «Здесь дуэль, это может быть до смерти дуэль». «Я постараюсь его не убивать». «Я постараюсь его не убивать». Пожав плечами, ретранслировал я слова Демонесса. Рустем после этого только улыбнулся. «Я, как капитан Королевской Стражи дельвинтера Винтера, могу исполнить обязанности арбитра дуэли. Как тебя зовут?» «Максим. Максим Царев». Кивнув, Рустем обратился к моему обидчику. Последовала серия вопросов и ответов, из которой я вычленил только свое имя. Спрашивает, принимает ли он вызов Максима Царева? Пояснила Доминика. А вызов можно не принять? Можно, но тогда на судебном разбирательстве магистрата это будет весомым аргументом виновности, и от этого увеличивается размер выплачиваемой компенсации. Разовойщеки практик, между тем, надменно выпрямился и кивнул Бурави меня неприязненным взглядом. Арчибальд Буш принимает вызов. Перевела Димонесса. Могла бы и не переводить. По интонации я и так понял. Арчибальд? Только удивился я имени. Тут русские имена в порядке вещей. Место такое. Арчибальд совсем не русское имя. Ой, ладно, это мелочи. Мы сейчас будем сражаться на дуэли. Красавчик.